В этой редакции было нечто неприятное и оскорбительное для нации многочисленных прохожих, которые прочли эти слова и были уязвлены. Священники дали понять Пилату, что надо было бы избрать такую редакцию, по которой следовало бы только, что Иисус сам называл себя царем иудейским. Но Пилат, которого это дело уже вывело из терпения, отказал в какой-либо поправке к надписи. Ученики разбежались. Тем не менее, одно предание утверждает, что Иоанн постоянно пребывал у подножия креста. С большей уверенностью можно утверждать, что верные галилейские подруги, последовавшие за Иисусом в Иерусалим и продолжавшие служить Ему, его не покинули. Мария Клеопа, Мария из Магдалы, Иоанна, жена Хузы, Соломея и другие держались в некотором отдалении, не спуская глаз с Иисуса. Если верить четвертому Евангелию, то Мария, мать Иисуса, также была у подножия креста, и, увидя ее с любимым учеником своим, Иисус сказал Иоанну, «Вот мать моя». «Марии, вот сын твой». Но было бы в таком случае непонятно, почему евангелические синоптики, называющие других женщин, опустили ту присутствие, которое было так знаменательно. Быть может, необыкновенное духовное величие Иисуса и не делает вероятным такое личное умиление в минуту, когда весь преданный своему делу Он существовал лишь для человечества. За исключением этой небольшой группы женщин, на которых издали с утешением покоились его взгляды, перед Иисусом развертывалось лишь зрелище человеческой низости и слабоумия. Прохожие оскорбляли его, он слышал вокруг себя глупые насмешки, и его последние крики, страдания – превращали в гнусную игру словами. «Вот он, назвавший себя сыном Божиим», — говорили они. «Пусть его отец избавит его теперь, если он угоден ему». «Других спасал», — шутили иные, — «а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». «Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси себя самого!» — говорили третьи. Некоторым, в общих чертах знакомым с апокалиптическими идеалами, послышалось, что он призвал Илию, и они сказали, «Посмотрим, придет ли Илия спасти его». Два вора, распятые по сторонам его, кажется, также ругались над ним. Небо было темное. Земля, как всюду в окрестностях Иерусалима, суха и печальна. По некоторым рассказам была минута, что сердце его изнемогло. Облако скрыло от него лик его отца. Наступила агония безнадежности. В тысячу раз более жгучее, чем все мучения. Он не видел ничего, кроме людской неблагодарности, может быть, раскаялся в том, что страдает за низкую расу, и воскликнул «Господи, Господи!» «Вскую мя оставил!» Но его божественный инстинкт победил еще раз. По мере того, как угасала жизнь тела, его душа прояснялась, постепенно возвращаясь к своему небесному началу. Им снова овладело сознание его посланничества, и он увидел в своей смерти спасение мира. Мерзостное зрелище, развертывавшееся у его ног, исчезло из его глаз, и в глубоком единении со своим отцом он начал на кресте ту божественную жизнь, которой ему предстояло жить на бесконечные века в сердце человечества. Особенно жестоко была крестная казнь тем, что можно было прожить 3-4 дня в ужасном положении на этом ложе страданий. Кровотечение из рук останавливалось быстро и не было смертельно. Настоящей причиной смерти было противоестественное положение тела, последствием которого было страшное нарушение кровообращения – ужасной боли в голове и сердце и, наконец, окоченение членов. Распятые крепкого сложения могли спать и умирали лишь с голода. Основной идеей этой жестокой казни было не убивать осужденного непосредственно, учинив какие-либо определенные повреждения, а выставить на показ раба, пригвожденного за руки, которыми он злоупотреблял, и дать ему сгнить на дереве. Нежное телосложение Иисуса спасло его от этой медленной агонии. Его томила жгучая жажда, одна из мук распятия, как и всех казней, влекущих за собой кровоизлияние. Он попросил напиться. Недалеко стоял сосуд с обычным напитком римских воинов – смесью уксуса с водой, которую звали «поска». Воины обязаны были иметь при себе эту поску во всех экспедициях, к числу которых принадлежало и совершение казни. Один из них обмакнул губку в это питье и насадил ее на трость и поднес к кустам Иисуса, который и пососал ее. На Востоке воображают, что если распятому или посаженному накол подать напиться, то это ускорит их смерть. Многие были убеждены, что Иисус испустил дух тотчас после того, как отведал уксуса. Гораздо вероятнее, что удар или мгновенный разрыв сосуда в области сердца был через три часа причиной его смерти. За несколько минут прежде, чем он испустил дух, его голос был еще силен, Внезапно он издал страшный вопль, в котором одним послышались слова «Отче, в руки твои предаю дух мой», тогда как другие, более заинтересованные исполнением пророчеств, передали его, как совершилось. Его голова склонилась на грудь, и он скончался. «Покойся же ныне в славе, благородный начинатель». Твое дело сделано, твоя божественность создана. Не страшись более, что по какой-нибудь ошибке обрушится здание, сотворенное твоими усилиями. Отныне вне посягательств бренности ты будешь созерцать с высоты своего божественного покоя бесконечные последствия твоих деяний. Ценой нескольких часов страдания, которое даже не коснулось твоей великой души, ты купил полнейшее бессмертие. На тысячи лет мир будет в твоей власти. Ты будешь стягом наших противоречий, знаменем, вокруг которого будет происходить ожесточеннейшая борьба. В тысячу раз более живой – более любимый после смерти, чем в одни твоего земного странствия, ты в такой степени станешь краеугольным камнем человечества, что исторгнуть твое имя из этого мира было бы то же, что поколебать его до основ. Между тобой и Богом не станут более делать различия. Ты вполне победил смерть, властвуя же царством, куда последует за тобой по начертанному Тобою царственному пути века Твоих обожателей. Глава 26. Иисус в гробе. Было по нашему счету около трех часов пополудни, когда скончался Иисус. По одному еврейскому закону было запрещено оставлять тело на виселице до вечера дня, когда совершалось Казнь. Невероятно, чтобы этот закон соблюдался и приказнях совершаемых римлянами, но так как следующий день приходился на субботу и именно эта суббота была особенно торжественной, иудеи выразили римским властям желание, чтобы этот священный день не был осквернен подобным зрелищем. Их просьбу приняли во внимание и были даны распоряжение ускорить смерть трех осужденных и снять их с креста. Воины исполнили это приказание, применив к двум ворам вторую казнь, более скорую, чем распятие, так называемое ломание ног, чему обыкновенно подвергали рабов и военнопленных. Что до Иисуса, то они застали его уже мертвым, и не нашли нужным ломать ему ног. Лишь один из них, чтобы удалить всякое сомнение в действительной смерти третьего распятого и доконать его, если у него еще осталось дыхание жизни, пронзил ему бог ударом копья. Уверяют, что из раны потекла кровь и вода, что считалось прекращением жизни». Четвертый евангелист, вводящий здесь как очевидца апостола Иоанна, особенно настаивает на этой подробности. И в самом деле понятно, что явились сомнения, действительно ли скончался Иисус. Несколько часов висения на кресте показались людям, привыкшим смотреть на крестные казни, совершенно недостаточными, чтобы вызвать такой именно исход приводили много примеров распядах, которые, отвязанные вовремя, были снова возвращены к жизни благодаря употреблению сильных лечебных средств. Позже Ориген считал нужным сослаться на чудо, чтобы объяснить столь скорую смерть. Такое же удивление встречаем и в рассказе Марка. По правде, лучшая гарантия, какую в вопросе подобного рода располагает историк, это исполненная подозрительности ненависть врагов Иисуса. Можно крайне сомневаться, чтобы иудеями тогда уже овладело опасение, как бы Иисуса не сочли воскресшим, но во всяком случае они должны были наблюсти за тем, что Он действительно умер. Какова бы ни была в известной эпохе небрежность древних относительно всего, что касалось легальной точности и строгого введения дела, не верится, чтобы на этот раз заинтересованные не приняли некоторых мер предусмотрительности в вопросе, который так близко их касался. По римскому обычаю, тело Иисуса должно было остаться на кресте, чтобы стать добычей птиц. По еврейскому закону, Снятое вечером оно было бы отнесено в позорное место, назначенное для погребения казненных. Если бы учениками Иисуса были только бедные галилеяне, боязливые, без влияния, дело обошлось бы по второму способу. Но мы видели, что несмотря на свой малый успех в Иерусалиме, Иисус приобрел сочувствие некоторых именитых людей – Ожидавших Царствие Божие и, не объявляя себя учениками Иисуса, глубоко привязавшихся к Нему. Один из них Иосиф, из городка Аримофеи, пошел вечером просить прокуратора о теле Иисуса. Иосиф был человек богатый и чтимый член Синедриона. Впрочем, Римский закон в эту эпоху повелевал предоставлять тело казненного всякому, кто о нем попросит. Пилат, не знавший всех обстоятельств, удивился, что Иисус скончался так скоро и велел позвать Центуриона, руководившего казнью, чтобы узнать, как все произошло. Получив уверение Центуриона, Пилат согласился на просьбу Иосифа. Тело, вероятно, уже было снято с креста, и его отдали Иосифу в полное его распоряжение. Другой его тайный друг Никодим, уже пользовавшийся, как мы видели, своим влиянием на пользу Иисуса, выступил теперь еще раз. Он явился с большим запасом веществ, необходимых для бальзамирования. Иосиф и Никодим погребли Иисуса по еврейскому обряду, то есть обвернули его в саван с миры и алоэ. Присутствовали галилейские женщины и, несомненно, сопровождали погребение резкими воплями и слезами. Было поздно, и все это делалось с большой поспешностью. Еще не выбрали постоянного места, где бы положить тело. Впрочем, перенесение это могло бы продлиться до позднего часа и повлечь за собой нарушение субботнего дня, а ученики еще добросовестно соблюдали предписание еврейского закона решились на погребение временное. Была поблизости в саду гробница, недавно высеченная в скале и никогда еще не бывшая в употреблении. Она принадлежала, вероятно, кому-нибудь из близких. Погребальные склепы, когда они предназначались для одного тела, состояли из небольшого покоя, в глубине которого место для тела было указано жолобом или ложем, выдолбленным в стене, со сводом над ним. Так как эти склепы были высечены в боку наклонных утесов, в них можно было входить прямо. Вход закрывался камнем, который можно было сдвинуть лишь с трудом. Иисуса положили в склепе, привалили к входу камень и сговорились вернуться, чтобы устроить ему более полное погребение. Но на утро был торжественный субботний день и тело отложили на послезавтра. Женщины удалились, внимательно заметив, каким образом было положено тело. Они употребили остальные часы вечера для новых приготовлений к бальзамированию. В субботу все предались покою. Утром в воскресенье женщины и первая из них Мария из Магдалы рано явились к гробнице, Камень был отодвинут от входа, и тело не оказалось более на месте, где оно было положено. В то же время странные слухи распространились в христианской общине. Крик он воскрес, как молния прошел среди учеников. Любовь вызвала всюду готовность поверить ему. Что же случилось? Говоря об истории апостолов, нам придется разобрать этот вопрос и разыскать начало легенд, касающихся воскресения. Для историка жизнь Иисуса кончается с его последним вздохом. Но таков был след, оставленный им в сердце его учеников и некоторых преданных подруг, что в течение еще нескольких недель он был для них живым и утешителем. Кем унесено было тело? В каких условиях энтузиазма всегда легковерного расцвел цикл рассказов, которыми утверждается вера в воскресенье? Вот чего за отсутствием данных с другой стороны мы не узнаем никогда. Скажем, однако, что сильное воображение Марии из Магдалы играло в этом случае решающую роль о божественной силы любви, священное мгновение, когда страсть ясновидящей женщины дает миру воскресшего Бога. Глава 27. Учесть врагов Иисуса По принятому нами исчислению смерть Иисуса пришлась на 33 третий год нашей эры. Во всяком случае, ее нельзя приурочить не ранее 29 года, так как проповедь Иоанна и Иисуса началась в 28 году и не позже 35 года, потому что в 36 году и, по-видимому, до Пасхи, Пилат и Каиафа были устранены от своих должностей. Впрочем, смерть Иисуса не играла никакой роли в этих двух смещениях. Пилат В своей отставке, вероятно, ни одной минуты не помышлял о том забытом эпизоде, которому надлежало передать отдаленнейшему потомству его печальную славу. Что касается Киафы, то ему наследовал его зять Иоанафан, сын того самого Ханана, который играл главную роль в суде над Иисусом. Первосвященство еще долго оставалось в саддукейской семье Ханана, и более властная, чем когда-либо, она не прекращала по отношению к ученикам и семье Иисуса ожесточенную борьбу, начатую против Основателя. Христианство, обязанное ей окончательным актом своего основания, обязано ей же и первыми мучениками. Ханан считался счастливейшим человеком своего времени. Настоящий виновник смерти Иисуса – кончил свою жизнь наверху почета и уважения, ни одной минуты не сомневаясь, что оказал великую услугу народу. Сыновья его продолжали царствовать вокруг храма, едва укращаемые прокураторами и часто обходясь без их согласия для удовлетворения своих буйных и высокомерных инстинктов. Антипа и Иродиада, тоже скоро исчезли с политической арены. Когда Калигула возвел Ирода Гриппу в царское достоинство, завистливая Иродиада поклялась, что и она тоже будет царицей. Постоянно понукаемой этой честолюбивой женщиной, которая обходилась с ним как с трусом, потому что он допустил другого быть главой его семьи, Антипа, преодолев свою обычную беспечность, направился в Рим, чтобы исходатайствовать титул, только что доставшийся его племяннику в тридцать году нашей эры. Но дело приняло самый дурной оборот. Иротагриппа повредил ему у императора, и Антипа был смещен и влачил остаток своей жизни из одной ссылки в другую, в Лионии и в Испании. Иродиада последовала за ним в его опале. Понадобилось по крайней мере сто лет, прежде чем имя их безвестного подданного, ставшего богом, дошло в эти отдаленные страны, чтобы напомнить на их гробницах об убийстве Иоанна Крестителя. Что касается Иуда Искариота, то о его смерти ходили страшные легенды. Говорили, что на деньги, полученные за свое предательство, он купил поле в окрестностях Иерусалима. На юг от Сионской горы как раз находилось место, называемое Акельдама, поле крови. Предположили, что это и была собственность, приобретенная предателем. По одному преданию он убил себя, По-другому, он упал на своем поле, вследствие чего внутренности его выпали на землю. По мнению иных, он умер от чего-то вроде водяной, сопровождаемой отвратительными явлениями, что и принято было за небесную кару. Желание представить Иуду двойником Ахитофеля и указать в нем исполнение угроз – Который произносит псалмопевец против вероломного друга, могло дать повод к этим легендам. Может быть, удалившись на свое поле Акельдама, Иуда жил там тихо и незаметно, когда его прежние друзья готовили завоевание мира и распространяли слух о его позоре. Может быть также, что ужасающая ненависть, нависшая над его головой, кончилось каким-нибудь актом насилия, в котором и усмотрели перст Божий. Время великих христианских возмездий было, впрочем, очень далеко. Новая секта была ни при чем в той катастрофе, которую должно было вскоре испытать иудейство. Синагога лишь гораздо позже поняла, чему подвергает себя, применяя законы нетерпимости – а империя была еще дальше от подозрения, что уже родился ее будущий разрушитель. В продолжении почти трехсот лет она будет следовать по своему пути, не подозревая, что рядом с нею развиваются принципы, назначенные совершенно преобразить человечество. Теократическая и в то же время демократическая идея, брошенная в мир Иисусом, была вместе с вторжением германцев самой деятельной причиной разложения дела кесарей. С одной стороны, провозглашено было право всех людей участвовать в Царстве Божьем, С другой, религия стала отныне по существу отделенной от государства. Права совести, изъятые Изведения гражданского закона выдворяют новую власть, власть духовную. Эта власть много раз изменяла своему началу. На протяжении веков епископы были князьями, а папа — королем. Власть, которая притязала на обладание душами, выказывала себя не раз ужасной тиранией, употреблявшей для своей поддержки пытку и костры. Но придет день, когда это разделение принесет свои плоды, когда область духовных интересов перестанет называться властью, чтобы назваться свободой. Вышедшее из смелого утверждения человека из народа, расцветшее в глазах народа, излюбленное и облюбованное впервые народом, принятое с любовью и восторгом христианство было запечатлено самобытным характером, который не изгладится никогда. То было первой победой революции, победой народного чувства, пришествие смиренных сердцем, открытие прекрасного, как понимает его народ. Иисус сделал брешь в аристократических обществах древности, и через нее пройдет все». Гражданская власть, хотя в сущности и невиновная в смерти Иисуса, она только засвидетельствовала приговоры то против воли, должна была понести тяжелую ответственность. Руководя тем, что совершилось на Голгофе, государство нанесло себе очень опасный удар. Легенда, полная всякого рода неуважения, одержала верх и обошла весь свет. Легенда, где придержащие власти играют ненавистную роль, где обвиняемый оказывается правым, а судьи и полицейская стража выступают в союзе против истины. В высокой степени мятежная повесть о страстях, распространенная в миллионах народных картин, представляет римских орлов, освещающих самую неправедную из казней, воинов – приводящих ее в исполнение, и префекта, отдающего на то приказ. Какой удар для всех придержащих властей! Они никогда не оправились от него как следует. Как принимать вид непогрешимости по отношению к бедным людям, когда на совести лежит великая ошибка гивсимании? Глава 28. Существенные черты учения Иисуса Иисус, как видно, не распространял своей деятельности вне иудейства. Несмотря на то, что Его симпатия ко всем, кого отметала правоверие, привела Его к допущению язычников в Царствие Божие, несмотря на то, что Он не раз жил в языческой земле и что мы не раз видим Его в добрых сношениях с неверными, Можно сказать, что вся жизнь его протекла среди маленького, очень замкнутого мирка, в котором он родился. В греческих и римских странах ничего о нем не слышали. Его имя появляется у языческих авторов лишь сто лет спустя, да и то косвенно, по поводу мятежей, вызванных его учением или преследований, предметом которых стали его ученики. Иисус не произвел продолжительного впечатления даже в недрах самого иудейства. Филон, умерший около 50-го года, и не подозревал о нем. Иосиф, родившийся в 37-м году и писавший в конце века, упоминает о его казни в нескольких строках, как о событии второстепенной важности. В переименовании сект своего времени он опускает христиан. Юст из Севериады, историк современный Иосифу, не произносит имени Иисуса. В Мишне, с другой стороны, нет никаких следов новой школы. Указания двух гемар, где назван основатель христианства, не были редактированы ранее IV или V века. Главное дело Иисуса в том, что он создал около себя кружок учеников, которым он внушил безграничную привязанность, в сердца которых он вложил семена своего учения, заставить полюбить себя до такой степени, что и после его смерти не переставали любить его, вот чудесное дело Иисуса, что всего более поразило его современников. Его учение было так малодогматично, что он и не подумал написать его сам или заставить записать других становились Его учениками не потому, что верили в то или другое, а привязываясь к Нему и любя Его. Несколько изречений, собранных по воспоминаниям Его слушателей, и, главное, Его нравственный облик и произведенные им впечатление вот все, что осталось от Него. Иисус – не основатель догматов, не составитель символов. Это начинатель мира, исполненного нового духа. Самыми далекими от христианства были, с одной стороны, отцы греческой церкви, которые, начиная с IV века, вовлекли христианство на путь ребяческих метафизических споров, а с другой стороны – схоластики латинских средних веков, желавшие извлечь из Евангелия тысячи статей для колоссального свода. Прилепиться к Иисусу в ввиду Царствие Божие вот что в начале – называлось «быть христианином». Таким образом становится понятным, почему по какой-то исключительной судьбе чистое христианство еще представляется нам в конце XVIII века с характером религии всеобщей и вечной. Это потому, что религия Иисуса в некоторых отношениях – религия окончательная. Плод вполне свободных душевных движений, не стесненный при своем зарождении никакими догматическими узами, боровшийся в продолжении трехсот лет за свободу совести христианство, несмотря на последовавшие падения, собирает еще плоды своего чудного происхождения. Чтобы обновиться, ему надо только вернуться к Евангелию. Царствие Божие, как мы его постигаем, значительно разнится от сверхъестественного явления, которое первые христиане чаяли узреть в облаках. Но чувство, введенное в мир Иисусом, — это чувство наше. Его совершеннейший идеализм — высшее правило самоотреченной и добродетельной жизни. Он создал небеса чистых душ, где есть все, что напрасно ищут на земле, Чистое благородство детей Божьих, полная святость, совершенная отрешенность от мирской скверны, наконец, свобода, которую существующее общество исключает как невозможную и которая существует во всей своей полноте только в области мысли. Иисус – великий учитель всех, кто находит убежище в этом идеальном рае. Он первый провозгласил царство духа Первый сказал, по крайней мере, своими делами, «Царство мое не от мира сего». Основание истинной религии, несомненно, его дело. После него остается только развивать и оплодотворять. Таким образом, христианство стало почти синонимом религии. Все, что будет делаться вне этой великой и прекрасной христианской традиции – окажется бесплодным. Иисус создал в человечестве религию, как Сократ-философию, как Аристотель-науку. Была философия и до Сократа, и наука до Аристотеля, после Сократа и Аристотеля, философия и наука сделали огромный шаг вперед, но все это опиралось на основание, которое положили они. Так, И до Иисуса религиозная мысль пережила множество переворотов. После него она сделала великие завоевания, но никто не вышел и не выйдет за пределы существенных понятий, которые создал Иисус. Он навсегда установил понятие «чистого культа». Религия Иисуса не знает ограничений. У церкви были свои этапы и фазы развития. Она заключила себя в круг символов, которые были и будут временными. Иисус же основал абсолютную религию, не исключающую, не определяющую ничего, кроме чувства. Символы его, неустановленные догматы, это образы, поддающиеся бесконечным толкованиям. Напрасно искать в Евангелии какой-нибудь теологическое положение. Все вероисповедания лишь искажают идею Иисуса почти так же, как средневековая схоластика, провозглашая Аристотеля единственным учителем, обладающим подлинной наукой, искажала его мысль. Если бы Аристотель присутствовал на школьных диспутах, он отверг бы это узкое учение, он стал бы на сторону прогрессивной науки против рутины, прикрывавшейся его авторитетом. Он рукоплескал бы тем, кто стал бы возражать Ему. Точно так же, если бы Иисус вновь явился среди нас, Он признал бы Своими учениками не тех, которые думают заключить Его учение целиком в несколько фраз катехизиса, а тех, которые работают над продолжением Его дела. Во всех категориях величия вечная слава тому, кто положил первый камень. Возможно, что в современной физике и метеорологии не осталось ни одного слова от трактатов Аристотеля, носящих эти заглавия. И тем не менее Аристотель остается основателем науки о природе. Как бы ни изменялся догмат, Иисус останется в области религии творцом чистого чувства. Нагорную проповедь не превзойти. Никакой переворот — не побудит нас отказаться в области религии от нашей связи с великой интеллектуальной и моральной семьей, во главе которой сияет имя Иисуса. В этом смысле мы христиане, даже если бы и расходились во всех отношениях с предшествовавшим нам христианским преданием. И это великое создание действительно было личным делом Иисуса. Чтобы заставить обожать себя в такой мере, надо было быть достойным обожания. Любовь не является без предмета, способного воспламенить ее, и если бы ничего не знали об Иисусе, кроме того страстного чувства, которое Он внушил окружающим, то и тогда мы должны были бы признать, что Он был человек великий и чистый. Вера, энтузиазм и твердость первого поколения христианского – не могли бы быть объяснены, если не предположить в основе всего движения человека колоссальных размеров. При виде чудесных созданий веков веры, два впечатления поднимаются в уме, одинаково пагубные для здоровой исторической критики. С одной стороны, мы склонны предположить эти создания слишком безличными и приписывать собирательные деятельности то, что часто было делом могучей воли и высшего ума. С другой стороны, мы отказываемся видеть в создателях тех необычайных движений, которые решили судьбу человечества, таких же людей, как мы. Поймем же шире те силы, которые природа таит в своих недрах. Наши до мелочей упорядоченные цивилизации не могут дать нам никакого понятия о том, чего стоил человек в эпохе, когда оригинальность каждого могла развиваться на более свободном поприще. Представим себе отшельника, живущего в каменоломнях по соседству с нашими столицами и выходящего оттуда по временам, чтобы явиться к дворцовым властителям, ворваться в них силой и повелительным голосом возвестить царям близость смятений, которые он сам же возбудил. Одна эта идея вызовет у нас улыбку. Таковым, однако, был Илия. Илия фесвитянин в наше время не переступил бы за калитку тюлерии. Проповедь Иисуса и Его свободная деятельность в Галилее представляются не менее невероятными в общественных условиях, к которым мы привыкли. Свободные от наших условных приличий, не испытав однообразного воспитания, которое утончает нас, но так сильно понижает нашу самобытность, эти цельные души вносили в свое дело удивительную энергию. Они представляются нам словно великанами героического века, никогда не существовавшего в действительности. Глубокое заблуждение. Эти люди были нашими братьями того же сложения, Они чувствовали и думали, как мы, но Дух Божий был в них свободен. У нас Он связан железными путами общества пошлого, осужденного на неисправимую посредственность. Итак, поставим же Личность Иисуса на самую высокую вершину человеческого величия. Не будем отдаваться преувеличенному недоверию к легенде, постоянно держащей нас в области сверхчеловеческой. Жизнь Франциска Осиского, также же что иное, как сплетение чудес. А сомневались ли когда-нибудь в существовании и роли Франциска Осиского? Не будем говорить, что слава основания христианства принадлежит общине первых христиан, а не тому, кого обоготворила легенда. Неравенство людей выражается гораздо яснее на Востоке, чем у нас. Там нередко можно видеть среди общей Злокачественной атмосферы, характеры, величие которых нас удивляет. Иисус не только не был создан своими учениками, он во всем оказывается выше их. За исключением святого Павла и, может быть, святого Иоанна, все они были люди без творчества и гения. Даже святой Павел не выдерживает никакого сравнения с Иисусом. Что до святого Иоанна, то в своем апокалипсисе он только вдохновился поэзией Иисуса. Оттуда громадное превосходство Евангелия перед всеми писаниями Нового Завета. Оттуда то тягостное чувство падения, которое испытываешь, переходя от истории Иисуса к истории апостолов. Даже евангелисты, передавшие нам образы Иисуса, Так бесконечно ниже того, о ком они повествуют, что они часто обезображивают его, не будучи в силах постигнуть его величие. Их Писание полно ошибок и бессмыслиц, из-под каждой строки сквозит подлинник божественной красоты, предательски искаженный редакторами, которые его не понимают и подставляют собственные идеи на месте тех, которые схватывают наполовину.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 Пусть медицина найдет название для выражения этих великих уклонений человеческой природы. Пусть утверждает, что гениальность – болезнь мозга. Пусть усматривает в известной нравственной изощренности начало чехотки, Пусть причисляет энтузиазм и любовь к нервным припадкам – не в этом дело. Слова «здоровый» и «больной» относительны.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 Мы, разумеется, признаем, что христианство – явление слишком сложное, чтобы оно могло быть делом одного человека. В известном смысле все человечество поработало над ним. Нет мира, как бы закрыт он ни был, чтобы до него не доходили влияния извне. История полна странных синхронизмов, свидетельствующих, что, не сообщаясь между собою, части человеческого рода, крайне отдаленные одна от другой, приходят одновременно почти к тождественным идеям и представлениям. В XIII веке латинине, греки, сирийцы, евреи и мусульмане создают схоластику, и схоластику почти одинаковую от Йорка до Самарканда. В XIV веке у всех обнаруживается вкус к мистической аллегории в Италии, Персии, Индии. В XVI веке искусство развивается в таком же направлении в Италии, как и при дворе великих моголов, а между тем святой Фома, Бартебрей, Нарбонские раввины и Мотокалимин и Багдада не знали друг о друге. Данте и Петрарка не видели ни одного суфи, Ни один из учеников школ Перуджи или Флоренции не заходил в Дели. Можно подумать, что великие влияния носятся по миру как эпидемии, не разбирая границ и раз. Обмен идей в человеческом роде происходит не только путем книг или непосредственного обучения. Иисус не знал даже имени Будды, зарастра и Платона. Он не прочел ни одной греческой книги не буддийской сутры, а между тем в нем самом много элементов, пошедших от буддизма, парсизма и греческой мудрости, чего он и не подозревал. Все это совершалось тайными путями по какой-то симпатии, существующей между различными частями человечества. Великий человек, с одной стороны, воспринимает все от своего времени, с другой – господствует над ним». Указать, что религия, основанная Иисусом, была естественным последствием предшествовавшего, не значит умолять ее превосходство. Это значит доказать, что на то были причины, что она была законна, то есть соответствовала в данное время инстинктам и потребностям сердца. Справедливее ли будет сказать, что Иисус обязан всем иудейству, и что его величие – ничто иное, как величие иудейского народа? Никто не расположен более меня поставить высоко этот единственный народ, который как бы получил особый дар совмещать в своих недрах крайности добра и зла. Без сомнения, Иисус вышел из иудейства – но он вышел из него так же, как Сократ из школ софистов, как Лютер из средних веков, как Ламине из католичества и Руссо из XVIII века. Все принадлежат своему веку и своей расе, даже тогда, когда идут против века и расы. Иисус не только не продолжатель иудейства, но его дело характеризуется именно разрывом с иудейским духом. Если даже предположить, что в этом отношении его мысль могла быть двойственной, то общее направление христианства после него не допустило бы таких сомнений. Христианство становилось самим собой, удаляясь от иудейства. Его совершенствование будет состоять в постепенном возвращении к Иисусу, а не к иудейству. Великая самобытность основателя остается незыблемой, Его славы не разделить никаким законным участникам. Без сомнения, обстоятельства во многом помогли успеху этого чудесного переворота, но обстоятельства поддерживают только справедливые и хорошие начинания. Каждая из отраслей человеческой культуры, искусство, поэзия, религия, встречает, проходя века, привилегированную эпоху, когда она достигает совершенства без усилий, в силу какого-то непосредственного инстинкта. Никакой работе и рефлексии не удается впоследствии произвести мастерские создания, которые природа творит в эти времена при посредстве вдохновенных гениев. То, чем были для искусства и языческой литературы великие века Греции, Тем был век Иисуса для религии. Еврейское общество находилось в самом необычайном интеллектуальном и моральном состоянии, какое когда-либо переживало человечество. То был один из тех божественных моментов, когда великое творится само собой, как бы по заговору тысячи потаенных сил, когда прекрасная душа находит поддержку в волнах восхищений и симпатии. Мир, освобожденный от крайне ограниченной тирании маленьких муниципальных республик, наслаждался большой свободой. Римский деспотизм дал себя бедственно почувствовать лишь значительно позже, хотя он всегда менее тяготил в отдаленных провинциях, чем в центре империи. Наших мелких предупредительных мер, гораздо более гибельных, чем казни, из-за вопросов духа не существовало. Иисус мог в продолжении трех лет вести жизнь, которая в наших обществах привлекла бы его двадцать раз к суду. Существующих ныне законов против недозволенной медицинской практики было бы достаточно, чтобы прекратить его деятельность. С другой стороны, в начале недоверчивой династия иродов мало интересовалась религиозными движениями. При османеях Иисус был бы, вероятно, схвачен с первых его шагов. В таком положении общества начинатель мог подвергнуть себя лишь смерти, а смерть хороша для тех, кто работает для будущего. Представим себе Иисуса, принужденного нести в течение 60 или 70 лет бремя своей божественности, утрачивая свое небесное пламя истощаясь мало-помалу под гнетом неслыханной роли. Все благоприятствует людям, отмеченным знамением. Они идут к славе по какому-то непобедимому влечению и роковому приказу. Эту великую личность и поныне ежедневно руководящую судьбами мира позволительно назвать божественной не в том смысле, что Иисус принял в себя все божественное или был с ним тождественен, а потому что благодаря Ему человеческий род сделал величайший шаг к божественному. Человечество, взятое в своей совокупности, представляет собрание существ низких, эгоистичных, превосходящих животное лишь в том, что его эгоизм более обдуман. Однако среди однообразной посредственности, поднимаются к небу с толпы и свидетельствуют о своем более благородном назначении. Иисус, самое высокое из колонн, указывающие человеку, откуда он пришел и куда должен стремиться. В нем сочеталось все, что есть хорошего и высокого в нашей природе. Он не был безгрешен, но поборол те же страсти, с которыми боремся и мы. Ни один ангел Божий не укреплял его, кроме его чистой совести, ни один сатана не искушал его, за исключением того, которого каждый носит в своем сердце. Как многое, что в нем было великого, не дошло до нас благодаря непониманию его учеников, так, вероятно, и многие из его недостатков скрыты от нас. Но никто, как Он не давал так господствовать своей жизни интересам человечества над мирской суетой. Безусловно преданный своей идее, он в такой степени подчинил ей все, что мир не существовал для него. Этим приступом героической воли он завоевал небо. Не было человека, за исключением, быть может, Сакья Муни, который бы так попрал семью радости жизни и все житейские заботы. Он жил только своим Отцом и своей Божественной миссией, убежденный, что Он ее исполняет. Вечные дети, осужденные на бессилие, мы, которые трудимся, не понимая и никогда не увидим плодов того, что посеяли, преклонимся перед этими полубогами. Они знали то, чего не ведаем мы — созидать, утверждать, действовать. Великая самобытность, возродится ли она или мир навсегда удовлетворится тем, что будет следовать по путям, открытым смелыми творцами древних веков? Этого мы не знаем. Но, как бы ни были неожиданны явления будущего, Иисус не будет превзойден. Его культ будет вечно обновляться, его легенды вызывать слезы без конца, его страдания будут трогать лучшие сердца, и все века будут гласить, что среди сынов человеческих не рождалось более великого, чем Иисус. Приложение Как следует пользоваться четвертым Евангелием при жизнеописании описании Иисуса. Величайшая трудность, представляющаяся историку Иисуса, состоит в оценке источников, на которые опирается тот или другой рассказ. С одной стороны, какова ценность так называемых синаптических Евангелий? С другой, как следует пользоваться четвертым Евангелием при составлении жизни Иисуса? Относительно первого вопроса в сущности сходятся все, которые занимаются им, пользуясь критическим методом. Синоптики представляют предание об Иисусе, часто легендарное, ходившее в двух или трех первых христианских поколениях. Это вносит большую неуверенность в выводы, постоянно побуждая прибегать в рассказе к таким формулам «говорили что», «одни рассказывали что» и так далее. Но этого достаточно, чтобы ознакомить нас в общих чертах с личностью основателя, с направлением и главным содержанием его учения и даже с самыми важными обстоятельствами его жизни. Те, которые, повествуя о жизни Иисуса, ограничиваются синоптиками, отличаются друг от друга не более тех, которые рассказывают о жизни Магомета, пользуясь хадисами. Биографы арабского пророка могут быть различного мнения относительно ценности того или другого анекдота, но в общем все согласны относительно значения хадисов. Все относят их к тому разряду традиционных легендарных документов, которые правдивы по-своему, но не так, как точные документы истории, поняты в настоящем значении этого слова. По поводу второго вопроса, Я разумею вопрос о том, как следует пользоваться четвертым Евангелием, взгляды расходятся. Я пользовался этим документом со множеством оговорок и предосторожностей. По мнению прекрасных судей, мне бы не следовало им пользоваться вовсе, за исключением разве глав 18 и 19, заключающих рассказ о страстях. Почти все просвещенные критики моего труда сходятся в этом вопросе. Это меня не удивило, ибо я не мог не знать воззрений господствующих в либеральных богословских школах на незначительную историческую ценность Четвертого Евангелия. Возражения таких компетентных людей обязывали меня подвергнуть мое мнение новому разбору. Оставляя в стороне вопрос о том, кто написал 4 Евангелие, я разберу его параграф за параграфом, как будто оно только что появилось без имени автора из недавно открытой рукописи. Постараемся отделаться от всякого предвзятого взгляда и попытаемся дать себе отчет в впечатлениях, какие произвело бы на нас это своеобразное творение. Параграф 1. Начало. Глава 1. стих С 1 по 14. Начало возбудило бы в нас тотчас же самые сильные подозрения. Оно переносит нас целиком в апостольскую теологию, не представляет никакого сходства с синоптиками и выражает идеи, которые, без сомнения, резко отличаются от идеи Иисуса и Его настоящих учеников. Один этот пролог предупреждает нас, что предлагаемый нам рассказ – непростое повествование, прозрачное и безличное, как, например, рассказ Марка, что у автора есть своя теология, что он хочет доказать положение, а именно то, что Иисус и есть божественный логос. Это заставляет нас быть крайне осторожными. Но следует ли по этой первой странице отвергать всю книгу и усматривать подлог в 14 стихе, где автор заявляет, что он был свидетелем событий жизни Иисуса. По моему мнению, такое заключение было бы преждевременно. Писание, исполненное богословских тенденций, может заключать драгоценные исторические сведения. Разве синоптики не пишут в постоянном желании показать, что Иисус – осуществил все пророчества о Мессии. Разве вследствие этого мы отказываемся в их рассказах от исторической основы? Теория Логоса, столь сильно развитая в нашем Евангелии, не дает права отодвинуть его к середине или концу II века. Что Иисус Логос Александрийской теории, это воззрение должно было представиться рано и совершенно логически. К счастью, у основателя христианства не было никакой подобной идеи, но с 68 восьмого года его уже называют «Словом Божиим».